Утром 3 августа мой НП был в 500 метрах от противника, на северном берегу реки Неполоть. В бинокль я видел перед собой орел. Один за другим слышались глухие взрывы в городе, и видны были поднимающиеся над ним клубы черного дыма. Немцы взрывали склады и здания. В это время я получил от генерала Гуртьева донесение о том, что его частями занят крольчатник. Это было очень важно. Крольчатник был основным опорным пунктом противника на пути к городу. Но когда я перевел бинокль в том направлении, то увидел, что крольчатник еще в руках противника. Я был уверен, что к этому времени командир 308-й дивизии уже переместился на новое КП и лично убедился в ошибочности посланного мне донесения. Зная Гуртьева как честного решительного командира, я представил себе, как он болезненно пережил мое вчерашнее замечание, а тут еще подчиненные вели его в заблуждение с крольчатником. Мне стало больно за него. Опасаясь, как бы он не сорвался и не стал искусственно форсировать события, решил к нему поехать, чтобы его ободрить. По прямой он находился от меня в двух километрах, но объезжать надо было километров шесть. Его НП оказался на ржаном поле между железной дорогой и шоссе в полутора километрах от Крольчатника. «Да», — подумал я, — Он уже и сам не прочь пойти в атаку. НП был выбран крайне неудачно. Вокруг него возникали частые разрывы снарядов. Остановив свою машину у обсадки железной дороги, я пошел по полю, рожь была невысокой, часто приходилось приземляться, пережидать разрывы. Мое появление на НП удивило гуртева Он, смущенный скороговоркой, произнес. «Как?» Это вы здесь, товарищ командующий. Спускайтесь скорее ко мне в окоп. Здесь у противника пристрелена нулевая вилка. Я спрыгнул в узкую щель. Мы оказались прижатыми один к другому. гуртев видимо, готовился выслушать новые замечания, но я сказал. Сегодня у вас дело идет хорошо. Не сомневаюсь, что и крольчатникам скоро овладеете. Он облегченно вздохнул, повеселел, И мне это было приятно, так как я высоко ценил его скромность, даже застенчивость, совмещающуюся с высокими качествами боевого командира. Мы услышали новые артиллерийские выстрелы у противника. «Наклоняйтесь ниже, это по нас», — сказал Гурти. Окопчик был неглубоким. Мы присели, но головы оставались над землей. Один из снарядов разорвался перед нами в десятки шагов. Мне показалось, что я ранен в голову, но это была лишь контузия. А Гуртьев приподнялся и проговорил. «Товарищ командующий, я, кажется, убит», и уронил голову мне на плечо. Да, он был убит. На моей гимнастерке и фуражке осталась его кровь. Военный совет армии выразил глубокое соболезнование 308-й стрелковой дивизии В связи с утратой ее командира, доблестного генерала-коммуниста, одного из храбрейших защитников Сталинграда, Леонтию Николаевичу Гуртьеву посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. В тот же день военный совет обратился с воззванием ко всем солдатам и офицерам армии. Бойцы и командиры! На ваших глазах гитлеровские бандиты уничтожают город Орел. Вы находитесь в шести-десяти километрах от него. два 3 часа быстрого наступления не только сохранят вас от лишних потерь, но и не позволят врагу окончательно разрушить родной город. Вперед за скорейшее его освобождение. Призыв был доведен до каждого командира и солдата. 4 августа части дивизии Кустова и 17-й танковой бригады под командованием полковника Шульгина ворвались в восточную часть города, части 308-й дивизии, переправившись через Аку у Щекотихина, ворвались в город с севера. А ударная группировка, форсировав реку Неполоть, охватывала город с севера-запада по западному берегу Аки. С юга ворвались в город части 5-й и 169-й стрелковых дивизий. К пяти часам 45 минутам «Орел» был полностью очищен. Население города восторженно встречало своих освободителей. В то время, когда еще рвались мины замедленного действия, я побывал в привокзальной части города, обошел разрушенные казармы, в которых проходил службу в 1912-1914 годах, до начала Первой мировой войны. Бывшему солдату случилось, благодаря Октябрьской революции, стать генералом и командовать армией, освободившей город, где он 30 лет назад служил солдатом. В этот день в Москве был дан Первый победный салют в честь освобождения городов Орел и Белгород. Нашим 5-й, 169-й и 380-й стрелковым дивизиям было присвоено наименование Орловских. В районе города Орла нашу армию посетили многие известные писатели. В гостях у нас побывали Александр Серотимович, Константин Симонов, Павел Антокольский, Константин Федин, Всеволод Иванов. В своих корреспонденциях они описали бои за Орёл. 380-я стрелковая дивизия на всякий случай приводила в оборонительное состояние западную окраину Орла. Остальные соединения армии продолжали двигаться вперёд, тесня противника не прекращавшего попыток организовать сопротивление. Отходя, немцы сжигали населенные пункты и созревшие хлеба, разрушали мосты и дороги. Каждая железнодорожная рельсы подрывалась в двух-трех местах, чтобы ее нельзя было использовать при восстановлении путей. Все работоспособное население гитлеровцы пытались угнать в Германию. Дивизии нашей армии отбили у противника более 30 тысяч советских людей, которых фашисты в колоннах конвоировали на запад. 16 августа, когда мы вышли к городу Карачеву, наша армия была выведена в резерв фронта. Мехлис, по-видимому, принадлежал к числу тех, кто имел слишком цепкую память и с великим трудом меняют свое мнение о людях. Я не сомневался, что он хорошо помнил грубый разговор со мной у него в кабинете в Москве после моей встречи с Вильгельмом Пиком. Помнил и то, как он отобрал у меня предписание на выезд для формирования конницы. После того разговора я не спал несколько ночей, ожидал повторения случившегося в 1938 году, И был очень рад, что меня забрал к себе на юг Тимошенко. При каждой встрече со мной, вплоть до освобождения Орла, Мехлис не пропускал случаи задать мне какой-нибудь вопрос, от которого можно было бы стать в тупик. Я отвечал просто и, вероятно, не всегда так, как ему хотелось. Однако заметно было, что он, хотя и с трудом изменяет к лучшему свое прежнее отношение ко мне, Когда мы уже были за Орлом, он вдруг сказал. «Я долго присматривался к вам и должен сказать, что вы мне нравитесь как командарм и как коммунист. Я следил за каждым вашим шагом после вашего отъезда из Москвы. И тому, что слышал о вас хорошего, не совсем верил. Теперь вижу, что был неправ». Поблагодарив за откровенность, я сказал. «Не скрою, и я от вас» что вы тогда в Москве мне очень не понравились. Я пережил много неприятных часов. Видел так же, как настороженно вы встретили меня на фронте. Но я привык прежде всего думать о теле Очень рад тому, что вы только что мне сказали. После этого разговора Мехли стал чаще бывать у нас в армии, задерживался за чаепитием и даже говорил мне и моей жене комплименты, что было совершенно не в его обычае. Он был неутомимым работником, но человеком суровым и мнительным, целеустремленным до фанатизма, человеком крайних мнений и негибким. Вот почему его энергия не всегда приносила хорошие результаты. Характерно, что он никогда не поручал писать кому-либо шифровки и писал их только сам своим оригинальным почерком. За 10 дней пребывания в резерве третья армия в какой-то степени укомплектовалась, отдохнула и учтя опыт проведенных боевв провела много занятий и учений начиная с отделения и кончая полком. К третьему сентября она сосредоточилась юго-восточнее людинова. Мы видели перед собой сплошные леса, бездорожья, Реки с заболоченными поймами. Такая местность способствует обороне и препятствует наступлению. Командующий Брянским фронтом Попов в поисках лучшего решения отправился на правый фланг соседней с нами 50-й армии, только что вошедшей в его подчинение. Вскоре мы с радостью узнали, что он отказался от намерения наступать из района южнее Людиного а нашел более выгодный участок в районе Дубровки, в 30 километрах западнее Кирова. Были определены задачи войскам. Мы, во взаимодействии с 50-й армией, должны уничтожить кировскую группировку врага, не допуская ее отхода за Десну, а затем вместе с частями 11-й армии будем сражаться за город Бежицу и захватывать плацдармы на Десне. Далее нам предстояло принять участие в боях за освобождение Брянска. Наступление 50-й и 3 армии началось своевременно и протекало успешно. К вечеру 10 сентября оборона противника была прорвана на 60-километровом фронте. Наши правофланговые дивизии продвинулись на 30 километров и овладели городом Бытош. Три другие дивизии очистили от противника плацдарм восточный рек Неполоть и Болва и освободили город Людиного. Поскольку мы овладели выступом, на котором оборонялся противник к северо-востоку от Людиного, полоса наступления нашей армии сократилась с 60 до 35 километров. Но это не упростило нашу задачу, так как настолько же сократился фронт обороны трех пехотных дивизий противника. Они оказались даже в более выгодном положении, обороняясь в лесу при полном бездорожье. Противник стал оказывать на новом рубеже более сильное сопротивление. Мы все же не вводили в бой свой второй эшелон, 80-й стрелковый корпус, который сосредоточился в районе Людиного и восточнее его, приберегая его для развития успеха. За неделю наша армия с боями продвинулась правым крылом еще на 30, а левым на 60 километров, вышла на всем фронте к Десне и захватила плацдармы на ее берегу. Правее нас успешно наступала 50-я, а 11-я армии. Противник, отступая от Людинова и Бытоша на юго-запад и на запад, отрезал вторгнувшийся в его глубину второй кавалерийский корпус от его тылов и от стрелковых соединений. Живая связь с корпусом была утрачена. Но конники не только отражали атаки противника, но еще и захватили плацдарм за Десной. Через полтора суток сюда пришли наши 380-е, и 308 стрелковой дивизии наступавшей в полосе 50-й армии. После того как советские войска форсировали Десну, угрожая обойти Брянск, противник оставил город. А мы продолжали наступать. Двинулся наш второй эшелон, 80-й стрелковый корпус. Его левофланговая 342-я дивизия 20 сентября Быстро вырвалась вперед. Остальные две дивизии надолго не могли преодолеть сопротивление противника. Я видел, как переживает командир корпуса генерал Рагуля. «Два часа уже нет связи с 342-й», — сказал он мне. «Откуда она передала последнее донесение?» «Из деревни Печная Слобода». «Смотрим на карту». Печня-Слобода в 12 километрах за линией фронта. Это там находится штаб дивизии, а наступающие полки, наверное, продвинулись еще дальше. Командир дивизии, по-видимому, не хотел отставать от частей и пошел вперед со своим штабом. Сейчас дивизия продвинулась на 20-25 километров, поэтому с ней и нет связи. Думая о ней, надо беспокоиться главным образом за ее открытый фланг добиться, чтобы сдвинулись с мертвой точки отставшие 362-я и 17-я дивизии. Я был уверен, что противник перед ними давно уже отошел. Я решил сам поехать в 342-ю дивизию, а командиру корпуса и начальнику его штаба приказал отправиться в отставшие соединения, обеспечить немедленное их продвижение, пусть хотя бы один полк будет выведен по маршруту 342-й дивизии. Я оказался прав. За передним краем наших частей противника уже не было. Мы без всяких помех доехали до деревни Печня-Слобода. От оставленных там солдат я узнал, что командир дивизии выехал вперед часа четыре тому назад. По отвратительной, покрытой глубокой грязью дороге проехали километров десять и вдруг увидели колонну немцев численностью до батальона. За ней тянулся обоз. Противник отходил в полутора-двух километрах, левее нас по большаку, на который мы уже собирались выехать. Конечно, мы поехали дальше по проселочной дороге, по возможности увеличив скорость. Через три километра увидели еще два батальона немцев. Наших нигде не было видно. Не слышно было и артиллерийской стрельбы впереди. Проехали еще километров десять, пока догнали своих. Сначала встретили в деревне полховки резервный батальон, а потом доехали и до тех подразделений, которые вели бой. Таким образом, наш левый фланг оказался открытым на расстоянии более чем в 30 километров. На высоте 205,5 у деревни я, наконец, нашел командира дивизии. Полковник Червоний из небольшого окопчика руководил боем. Жаркая перестрелка шла на западе и на севере от нас. Я подумал, а ведь с востока подходит сюда еще три батальона противника, о которых комдив пока не знает. Мне оставалось только выразить восхищение стремительным суворовским 40-километровым переходом 342-й дивизии, да еще в такую грязь. Я поблагодарил командира и пожелал дивизии новых успехов а из головы все не выходило. Куда повернут три батальона противника, которые я видел в пути? Не замкнут ли они кольцо вокруг дивизии? Червоний между тем докладывал, что в резерве у него всего два батальона, один в полковке, другой в трусовке. Подавив пулеметный огонь на высоте 192 и 192,6, можно было продвинуться еще. Но снарядов и мин маловато, по 8-12 на ствол. Не хочется расходовать последние, да и люди приустали. Поэтому он решил перейти к обороне, пока не подойдут соседи. Я одобрил его решение и рассказал, что частому назад видел в тылу у него две колонны противника, которые спешили на запад. Рекомендовал на всякий случай нацелить на дороге часть артиллерийских батарей. Заметно было, что мое сообщение сильно встревожило командира дивизии. Ничего, лучше пусть понервничает при мне, чем получит внезапный удар от противника, когда я уеду. Но как мне теперь возвращаться в штаб армии? Ведь немцы могли занять дорогу, по которой я проехал. Всю дорогу ругал себя за ненужный риск. Ну, зачем сюда примчался? Ведь знал же, что полковник Червоний, смелый, инициативный командир, и в няньках вовсе не нуждается. На счастье, никто нам на дороге не попался. Вскоре я встретил части 362-й дивизии, спешившие наверстать упущенное. За судьбу полковника Червония и его подчиненных можно было больше не беспокоиться. Следующий этап наступления – выход на реку Бесить, и захват плацдарма на ней был завершён за 6 суток. За это время 41 корпус прошел 70, а 80-й корпус – 100 километров по чрезвычайно труднопроходимой местности, преодолевая болота и реки под непрерывным дождем. Мы освободили города Мглин и Сурож.